Дик бродил вокруг корабля, выковыривая из снега ящики и банки. Многие вещи вытащили из корабля, но их пришлось оставить. "Ну что?" спросил Олег. "Пойдём туда?" "Пойдём", сказал Дик, поднял лестницу и приставил к люку. Потом сам поднялся по ней, сунул в щель нож Томаса, нажал. Нож сломался. Может он Защёлкнулся? спросила Марьяна снизу. Совсем надея не осталось, сказал Дик. Старый сказал, что люк открыт, заметил Олег. Старый всё забыл, сказал Дик. Нельзя верить старикам. Не получается, спросила Марьяна. Облака затянули солнце, и сразу стало темнее, привычнее. Погоди, сказал Олег. Почему мы тянем крышку на себя? Почему толкаем как дома? А если дверь в корабле открывается иначе? Спускайся. Чего уж там, сказал Дик. Я камень принесу. Камнем не одолеешь, сказала Олег. Дверца была немного утоплена в стене корабля, она уходила под обшивку. А что если попробовать толкнуть её в бок? Так не бывает, но если корабль летит, лучше, чтобы дверь сама случайно не открывалась. Олег сказал Дику: "Дай нож". Тот кинул Олегу сломанный нож, сунул руки под мышки и принялся притоптывать. Замёрз. Даже он замёрз. Пошёл сухой снег. Они были одни во всём мире. Они умирали от голода и холода, а корабль не хотел пускать их внутрь. Олег вставил обломок ножа в щель и постарался толкнуть крышку в сторону. Та вдруг щёлкнула и легко, словно ожидала этого, отошла вбок и исчезла в стене. Всё правильно. Олег даже не стал оборачиваться, чтобы все видели, какой он умный. Он решил задачу. Пускай задача была не сложная, но Другие решить не смогли. Олег заткнул нож за пояс и вынул счётчик радиации. Ой! Услышал он голос Марьяны. Олег открыл. "Это хорошо", сказал Дик. "Иди, чего стоишь?" Счётчик показал, что опасности нет. Всё правильно. "Там темно", сказал Олег. "Дайте факел".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 что дико страшно. Дик щёлкал кремнем, разжигая факел. Факел занялся маленьким, почти невидимым в свете дня огнём. Дик поднялся до половины лестницы и передал факел Олегу, но дальше не пошёл. Олег принял факел и протянул руку внутрь. Впереди была темнота, под ногами начинался ровный, шероховатый пол.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 что так возвращается к нему, отражённое чем-то эхо собственного дыхания. Олег сделал ещё один шаг вперёд, и свет факела, ставший ярче, осветил стену, круглящуюся кверху, блестящую и светлую стену. Он дотронулся до стены, она была холодной. Вот я и дома.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 Ты где? спросил Дик. Олег обернулся. Силуэт Дика заслонил проём люка. Иди сюда, сказала Олег. Здесь никого нет. Был бы давно замёрз. Голос Дика улетел по коридору. Олег протянул Дику факел, чтобы он зажёг свой, потом подождал, пока Дик, уступив место Марьяне, зажжёт её факел. Стремя факелами сразу стало светлей. Только очень холодно. Куда холоднее, чем снаружи, потому что там был живой воздух, а здесь воздух мёртвый. Коридор закончился дверью, но Олег уже знал, как её открыть. В действиях Олега появилась уверенность, ещё не настоящую уверенность, но больше единство с кораблем, чем у остальных, которому корабль казался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 Здесь нельзя было говорить громко. Перед ними, преградив путь, лежал цилиндр длиной метров 10. Это тот катер, сказала Лек, который они вытянули из ангара на руках, но не успели им воспользоваться. Надо было уходить. Как холодно, Марьяна поёжилась. Он в себе держит холод зимы, сказал Дик. Куда дальше? Дик признал главенство Олега. Здесь должна быть открытая дверь, сказал Олег, которая ведёт в двигательный отсек. Только нам туда нельзя, мы должны найти лестницу наверх. Как ты хорошо всё выучил. Чуть улыбнулся Марьяна, они снова пошли вдоль стены.